551. Гуру. Сад полит и дает хорошие всходы цветам, посаженным в нем. Также постоянная забота о мысленных формах, созданных с определенной целью, их укрепляет до такой яркости и жизненности, что утверждаемое ими положение в конце концов уявляется и в плотном мире. Когда воля очень сильна и запас психической энергии достаточен, Процесс отту быстряется, может иногда иметь следствие мгновенной. Но если этого нет, необходим некоторый запас терпения, прежде чем вложенная в мысли форму энергии даст конкретные результаты.